В эту минуту появился Жакрис и объявил, что пришел господин Роден. Вследом за ним в комнату проскользнул иезуит. Попав в зал, он считал, что игра уже выиграна, и его глаза блестели. Трудно описать изумление обеих сестер и гнев Дагабера при этом неожиданном появлении. Подбежав к Жакрису, Дагабер схватил его за шиворот. Как ты смел впустить кого бы то ни было без позволения? Вон отсюда! И вы вон отсюда! Слышите? Вон! Господин Дегабир, простите, что я привел этого господина, но я потерял голову от несчастья с госпожой Августиной. Какого несчастья? Какого? Да уйдешь ли ты? Говорите, говорите, что случилось с госпожой Августиной? Что? Так ведь с ней ночью холера. В этот момент Дагобер так сильно ударил Жакриса кулаком, что тот упал, после чего мощной хваткой поставил его на ноги и пинком ноги вытолкнул в соседнюю комнату. Теперь ваш черед, если вы сейчас же не уйдете! Мое почтение, сударь, мое почтение... Раден медленно отступал под огнем взглядов Дагобера, но в то же время не теряя из вида девушек, явно взволнованных умышленной нескромностью Жакриса. Неужели в самом деле Августина заболела хальярой? Дагобер, ты хочешь скрыть от нас несчастье? Ну, но... Я помню... Ты смутился, когда говорил с нами об Августине. Если она больна, мы не можем ее покинуть. Она, она сочувствовала нашей печали, и мы не можем оставить ее одну. Пойдем к ней, сестра. Нет, Пусть... вы отсюда не выйдете. Друг мой, наш отец, расставаясь с нами, дал нам пример, как надо исполнять свой долг. И он не простит нам, если мы забудем его урок. Ну да. как? Как? Неужели вы думаете, что я ради какого-то долга пущу вас к холерной больной? Ваш долг жить и жить на радость отца, и на мою, и ни слова больше об этом безумии! Не может быть никакой опасности навестить Августину в ее комнате. И даже если бы и была, то мы не можем колебаться. Но... Будь добр, Дагобер, пропусти Пропусти! Нас. В это время по лицу, внимательно наблюдавшего за происходящим Родена... Промелькнуло выражение зловещей радости Он вздрогнул, и глаза его загорелись мрачным огнем Дагобер, не отказывай нам Ведь ты сделал бы для нас то, что мы хотим сделать для другой В чем же тебе упрекать нас? Дагобер, до сего момента заслонявший собой дверь Вдруг довольно спокойно отошел <станавливает> <пробуй> Ах, я старый безумец! Идите Идите И если вы найдете госпожу Августину В ее комнате Можете там и остаться Но если ее здесь нет То где же она? Где? Я ничего не буду вам говорить Пока вы в таком волнении Она умерла? Умерла? Умерла И Дагоберу Пришлось приложить немало усилий для того, чтобы разубедить их в этом.